Глава восемнадцатая Воспоминание закончилось так же неожиданно, как и началось. Еще секунду назад я разговаривал с Ангхом, и вуаля, снова лежу в саркофаге со стеклянной крышкой. Она плавно отъехала, позволяя выбраться наружу. Сев на край каменной усыпальницы, я почувствовал слабую головную боль и спрятал лицо в ладонях. «Теперь мне удалось вспомнить почти все» по крайней мере, до момента, когда закончилось видение. Память возвращалась прямо сейчас. И это напоминало лавину. Сотни миров, в которых мы побывали, проносились перед глазами. Я мог назвать имена всех, кого мы обокрали, и кто нам в этом помогал. Мог вспомнить название каждого города, в котором оказывался, и каждой технологией, которой пользовался. Ноздри щекотали запахи цветов на разных планетах, во рту чувствовался вкус еды и напитков. Мысли, которые крутились у меня тогда, сейчас искали новые места в мозгу, когда-то принадлежащему Кириллу. А еще на коже ощущались прикосновения Сандры. Я любил ее, любил по-настоящему, со всей страстью, на которую только способен человек. Теперь я знал это, чувствовал. Эти эмоции, они как цунами, захлестнули, смели меня, не давая как следует поразмыслить обо всем остальном. Я был готов на всё лишь бы узнать, что с ней сейчас. В голове мелькали образы и воспоминания о том, как мы с ней сблизились после того случая на ее родной планете. Я до мельчайших подробностей вспомнил, как бурно развивался наш роман и как этим был недоволен Ангх. Вспомнил все, что мы с ней делали, вспомнил каждый наш разговор и поцелуй. И теперь это чувство поглотило меня без остатка. Я отчаянно хотел увидеть ее, вернуть, узнать, что произошло с моей фиалкой. Хотел настолько сильно, что совершенно забыл, зачем сюда прибыл. И не вспомнил бы еще долго, если бы не шаман. Мужчина подошел ко мне и положил руку на плечо, сказав несколько слов на своем языке. «Лучше бы ты меня сюда не приводил», — пробормотал я. Он сказал еще что-то и вопросительно посмотрел мне в глаза, а затем улыбнулся. Я понял, что он имеет в виду и без переводчика. «Да, друг, теперь моя душа собрана, если можно так сказать». Тот закивал, словно тоже понял мой ответ и махнул рукой в сторону выхода. Покидая склеп, я в последний раз бросил взгляд на саркофаг. Его крышка вернулась на место, и теперь устройство снова напоминало медицинскую капсулу. Помня о том, что проводник переводил в лагере и то, что только что произошло, ко мне в голову закралась незваная мысль. «Кажется, эту штуковину здесь оставил я. Иначе как объяснить, что в ней есть резервная копия моей собственной памяти? Но в таком случае почему эта копия неполная, И почему я не оставил сердце где-нибудь поблизости?» «Кто нашел бы его в такой глуши?» Снова куча дополнительных вопросов, ответов на которые у меня не было. Мы поднялись на поверхность. Солнце все еще стояло высоко, но я совершенно не понимал, прошла всего пара часов или сутки. Да и, если честно, это меня совершенно не волновало. Я находился в полном раздрае, вероятно, потому что не мог собрать и упорядочить в голове все те воспоминания, что там оказались. Помимо того, что мне пригрезилось, теперь мозг Кирилла заполнял мой личный опыт. Все еще не полный, но... Теперь я ощущал себя совершенно другим человеком, более решительным, более разумным и хладнокровным. И совсем не таким счастливым и беззаботным, насколько это было возможно в моей ситуации, как несколькими часами ранее. Многие знания, многие печали. Впрочем, частичное возвращение памяти было не самым шокирующим из того, что произошло за то время, пока я лежал в гробнице. Для меня такая невнимательность была совершенно не характерна, но... Я заметил случившееся только когда мы с шаманом направились обратно к месту нашей стоянки и углубились в джунгли. Привычным движением собирался потереть металлическую пиявку на руке и... Понял, что браслет исчез! Когда осознание этого пришло, и в без того звенящую голову я встал, как вкопанный. Поднес руку к лицу, разглядывая запястье. Две линии крошечных красных точек опоясывали его, но никакого намека на трекер Разумовского и в помине не было. «Охренеть!» — пробормотал я, проводя пальцем по точкам, и окликнул шамана. Подойдя, тот внимательно уставился на меня, и я, как мог, жестами спросил его о своем браслете индеец поняв вопрос закивал и изобразил руками что то вытянутое потом показал лежащего человека очевидно меня и нечто что бегало у него по руке хм, что ж видимо саркофаг оказался оснащен чем то да хрен его знать чем мне было плевать если честно сам факт того что меня теперь не отследить радовал просто безмерно остаток пути до стоянки я проделал в приподнятом расположении духа Несмотря на все смятение, царившее в душе, я понимал, до да цели, поставленной самим собой почти две тысячи лет назад, осталось совсем немного. А снятая пиявка и вовсе радовала словно ребенка. Теперь следовало дождаться, пока солнце зайдет за горизонт, и можно отправляться в золотой город. Надеюсь, у меня все получится. Разумеется, я не стал звать с собой ни проводника, ни насильщика ни индейцев, ни шамана. Никакой нужды в этих людях я не испытывал. Впрочем, никто из них и так не согласился бы пойти со мной в это проклятое место посреди ночи. Так что к границе мертвого леса я направился в гордом одиночестве. Остановившись в полуметре от истине-черных в свете фонаря растений, залил масло андеробы в украденную из музея Рия лампу, подпалил фитиль и взял ее в левую руку. «Ну, Кальн, давай, не оплошай», — сказал сам себе, сделав шаг вперед. И тут же все поменялось. Звуки ночных джунглей, царившие в нормальном лесу, исчезли. Теперь не было слышно криков и пения птиц, шуршания мелких животных и насекомых в траве и листве, шум легкого ветра в кронах деревьев тоже исчез. Вместо него навалилось давище, тяжелая тишина, будто я попал в вакуум. Ни единого ветерка, ни единого движения, мертвый лес будто застыл в статике. Если честно, я даже прикосновения воздуха на коже не ощущал, лишь пламя на кончике лампы слабо подрагивало. Оно, кстати, поменяло цвет с тепло-желтого на льдисто-синий в тот момент, когда я перешагнул границу мертвого леса. В первое мгновение я не двигался, просто прислушивался и присматривался. Не обнаружив ничего опасного или подозрительного, осторожно двинулся вперед. Никаких конкретных указаний от посланника по поиску входа не было. Он сказал, что лампа сама укажет мне путь. Что ж, надеюсь, это так, и плутать по мрачным джунглям не придется. Через пару десятков метров синее пламя на кончике лампы самопроизвольно увеличилось в размерах и потянуло меня вправо. Именно потянуло. Я ощутил усилие, с которым артефакт направляет мою руку. Наверное, спорить с лампой не было никакого смысла. В конце концов, сам я был здесь всего лишь гостем, так что просто положился на тысячелетнюю магическую связь и пошел туда, куда она указывала. Держа на готове загодя призванный вакидзаси, увешанный защитными амулетами самого разного толка, я пробирался сквозь неподвижную растительность и через несколько минут заметил где-то вдалеке светящуюся точку. Хотя заметил не самое верное слово. Скорее почувствовал, ее не было видно за листвой и стволами, но тем не менее где-то там мерцал огонек, словно сквозь лесной массив. Интересно, это то место, куда мне надо, или... Я прекрасно помнила о предостережении шамана, гуляющих в ночи тварях из-за грани, и был готов к неожиданному нападению. Поэтому, когда над головой раздался треск и послышалось шипение, я сориентировался довольно быстро. Прыжок на пару метров в сторону, поворот, взмах клинка, и на мертвую растительность падает отвратительная склизка щупальца с десятком присосок. Послышался оглушительный рев, и я, отскочив еще на пару метров, смог разглядеть нападавшего. Подобную мерзость видеть мне еще не доводилось. Огромный, меняющий форму клубок щупалец висел в метре с лишним над землей и крутился. Эти отростки находились в постоянном движении и моментами открывали глаз или рот. Рассмотреть тварь подробнее не получилось. Сразу несколько щупалец выстрелили в мою сторону с легкостью преодолевая почти десяток метров. Я отмахнулся от них клинком, отрубив еще парочку. Снова прыгнул и, оказавшись позади чудища, попытался вонзить в Акидзаси в отвратительное сплетение, но просчитался демон оказался куда быстрее, чем можно было подумать. Когда до него оставалось едва ли больше метра, тварь неожиданно крутанулась, расслабляя все щупальца разом, и я с трудом успел отпрыгнуть назад. Отростки ударили по воздуху, монстр будто увеличился в размерах, а затем из присосок почти одновременно появились сотни небольших, красноватых шаров, расходящихся по спирали и устремившихся в разные стороны. Часть из них пролетела в считанных сантиметрах от моей головы. Пришлось отступать, чтобы не попасть под удары этой дряни. Кто знает, чем это грозит. Я подумывал плюнуть и обойти летающий клубок, избежать сражения, но принять окончательного решения по этому вопросу не успел. Позади послышался тихий шорох, и я снова прыгнул. На этот раз весьма резво. Правда, точку появления выбрал неудачно, больно ударился плечом от толстенный ствол черного дерева. Черт, как же неудобно телепортироваться, когда обе руки заняты. Кто бы мог подумать? Страшный рык и мощнейший удар по стволу чуть выше головы заставили меня опомниться. Я едва успел выставить перед собой клинок и поймать на него второй удар. Это была лапа? Огромная металлическая конечность столкнулась с Вакидзаси с такой силой, что у меня онемела рука. Застонав, я переместился на пару десятков метров назад, туда, откуда пришел, шипя от боли. Амулеты, поглощающие кинетический урон, в данном случае, очевидно, были совершенно бесполезны. Огляделся. И увидел, как из-за зарослей на меня несется второй нападающий. Он отдаленно напоминал оборотня длинное туловище на двух сильных ногах, покрытое шерстью, вытянутая волчья морда со скаленными клыками и ярко-желтыми глазами. Все бы ничего, и с таким противником я мог бы справиться с помощью подарка Хирака без проблем. Вот только этот оборотень был не совсем обычным, видимо, изнанка изменила его. Светящиеся вены вздулись на шее твари, на туловище виднелись кристаллические наросты, а вместо одной лапы волкалак имел стальной нарост почти пару метров в длину. Он волочился за монстром, когда тот бежал, и слегка тормозил его. Ну хоть что-то играет мне на руку. Не было совершенно никакого желания продолжать бой, тем более против двух неизвестных и очень сильных соперников. Гораздо разумнее было бы убежать, но в сторону светящейся точки телепортироваться я не мог, а нестись через мертвый лес просто так, своими ногами и сломя голову, совершенно безумная затея. Может попробовать каскад прыжков, как тогда, после музея? Оборотень был всего в нескольких метрах, когда я принял решение. Взмах на роста, прыжок и следом еще один, ибо сразу за оборотнем появился клубок щупалец. Он неприятно удивил меня, обманом выстрелив щупальцами и заставив снова переместиться, и почти угадал то место, где я окажусь. Туда прилетело несколько красных шаров, и если бы не моя реакция... Впрочем, один из них все же зацепил мою руку самым краем. И в этот момент амулет, висевший на шее, полыхнул огнем, обжег меня, полностью расходуя свой резерв. От неожиданности я вскрикнул и прыгнул снова, метров на десять примерно и едва не попал под размашистый удар оборотня. «Какие вы быстрые!» Заклятие, вылетевшее откуда-то из-за спины и ударившее оборотня, не успело напугать меня. За несколько секунд до этого я почувствовал уже знакомое, давящее ощущение и понял, чего ждать. Очередная группа Разумовского все-таки умудрилась меня найти в этих дебрях. Упорная сука! Огненный диск, рассыпая за собой снопы искр, врезался в грудь твари. В мгновение ока та оказалась объята пламенем и принялась истошно визжать, размахивая своей монструозной конечностью. Ждать, пока она опомнится или пока группа детей Перуна попытается меня схватить, я не стал. Побежал вперед, продираясь сквозь густые заросли мертвого кустарника в надежде спрятаться или разорвать дистанцию до нужной. Как же все это не вовремя? Первых боевиков я встретил уже через минуту своего забега. Справа послышался окрик, раздалось гудение, и я бросился на землю, пропуская над собой какое-то заклинание. вскочил на ноги, снова побежал, и краем глаза заметил еще одно движение в кустах. Автоматная очередь прошила кусты в нескольких метрах впереди. Перехватив лампу, я на ходу достал из кармана небольшой кристаллик, крепко его сжал и кинул туда, откуда стреляли. Едва магическая граната коснулась земли, как из нее освободилось закачанное заклятие. Морозный круг превратил в лед двадцать метров пространства вокруг себя, захватив парочку боевиков. Позади послышались крики, а еще через несколько секунд голоса раздались и впереди. Я остановился, решая, куда направиться. Прыгнуть по-прежнему не получалось, обложили. — Думаю, тебе некуда бежать! Голос, раздавшийся сзади, был мне незнаком. Я медленно повернулся и увидел того самого здоровяка, который в прошлый раз не дал мне прыгнуть из отеля. Теперь я точно знал, что это сделал он. От колдуна исходила мощная волна, подавляющая мои способности. «Изолятор» — так называли этих магов. В своей силой они могли блокировать способности других колдунов. Подобные люди были редкостью, практически такой же, как и прыгуны. И этот, судя по его довольной роже, испытывал нереальное удовлетворение от выполнения своей задачи. «Думаю, тебе не стоит вставать у меня на пути». Он рассмеялся и сделал несколько шагов в мою сторону. «Что ты мне сделаешь? Почикаешь своим ножичком? Положи оружие на землю, Кирилл, и останешься целым». Вокруг него появился золотистый ореол защиты. Судя по рисунку ауры, над ним поработал сам Разумовский. Приглядевшись в свете этой ауры, я увидел на руке изолятора знакомый браслет-пиявку. «Смотрю на тебя тоже на деле, ошейник», — кивнул я, растягивая время. «Меня он не смущает». Высокий мужчина приблизился еще на несколько шагов, совершенно не переживая, что я выкину какую-нибудь глупость. Давящее ощущение усилилось настолько, что я с трудом стоял на ногах. «Ведь в отличие от тебя я чту законы клана». «Что ж, тем хуже для тебя», — я пожал плечами и бросил в Акидзаси с лампой на землю. Секунды полторы, не больше, маг наблюдал за их падением. Этого времени мне хватило с лихвой. Рука метнулась во внутренний карман, и у меня в ладони оказался еще один кристалл. Только куда более опасный, чем предыдущий. После знакомства с Кристофом и биатрис я не терял времени и обошел едва ли не каждую лавочку, торгующую магическими безделицами, а также каждого более-менее одаренного артефактора в Рио, а после того, как на меня напали в отеле, долго размышлял над тем, как обезопасить себя от подобных ситуаций. На ум ничего не пришло, но, пораскинув мозгами, я придумал альтернативу. «Небольшую подляну для любого колдуна и для любой магической безделушки. Я назвал эту штуку «Пожиратель».» Собственно, название артефакта в полной мере отражало его суть. После активации кристаллик размером с шахматную фигуру втягивал в себя всю энергию в радиусе 20 метров из всего, людей, артефактов, ловушек, даже уже активированных заклинаний». В зависимости от объема это занимало от двух до десяти секунд, и единственное, чего эта штучка сделать бы не смогла, опустошить исток, оказавшийся рядом с ним. Такого напряжения простенький пожиратель бы не выдержал и взорвался, но сейчас этого не требовалось. Единственным недостатком этой игрушки было то, что он опустошал также и мои артефакты, и резерв. Последний всего на несколько секунд, к счастью. Это было нечто вроде последнего шанса, и сейчас, судя по всему, стоило его использовать. Колдун не сразу понял, что произошло. Его аура моргнула раз, другой, третий, и полностью исчезла. А вместе с ней пропало и давящее на меня чувство. Вокруг нас образовалась сфера, полностью свободная от наличия энергии. Ненадолго, правда, уже через секунду я почувствовал, что сила вновь наполняет меня, в отличие от противника. Маг остановился как вкопанный, не понимая, что происходит. «Сюрприз, ублюдок!» — усмехнулся я, прыгая прямо на него и одновременно призывая земли клинок. Не было времени нагибаться и поднимать его. Я появился вплотную к человеку. Вакидзаси вонзился в грудь высокого колдуна и пробил тело насквозь. Маг булькнул, из его рта вырвалась струйка крови. Хватаясь за меня, он попробовал дотянуться до кобуры на поясе но я ударил его по руке, а затем добавил головой в переносицу, отпрыгнул на пару метров назад и посмотрел на упавшее тело. «Прости, друг, но ты сам выбрал свою судьбу». Я огляделся, надо было заканчивать эти блуждания. Ларису я увидел совершенно неожиданно. Девушка стояла ко мне спиной в том месте, где морозная граната превратила парочку боевиков в ледяные статуи. Она поднесла руку к рту и что-то говорила в передатчик на запястье. Как назло, рыжая расположилась как раз в том направлении, куда меня вела лампа. Я не стал сбавлять хода. Давление, мешавшее прыгнуть, исчезло вместе со смертью той каланчи так что телепортироваться колдуньи за спину удалось без проблем. Бросив лампу на землю, я вывернул ей руку и приставил клинок к горлу. «Привет, подруга!» «Привет!» «Я же просил не возвращаться, думал, ты умная». «Это не мой выбор», — прошипела она. «Разумовский снова послал». «На этот раз велел убить?» «Да, но я собиралась этого избежать». «Спасибо», — я чмокнул ее в щеку, и девушка слабо улыбнулась. «Каким образом я мешаю ему на другом конце света? Почему этому дебилу не живется спокойно?» — Спроси у него сам при встрече. Я всего лишь боевик и исполняю волю клана. — Пожалуй, воспользуюсь твоим советом, — шепнул я ей на ухо. — Но мне надоело ваше пристальное внимание, передая Разумовскому, что вскоре я сам нанесу ему визит, раз он не понимает моих посланий. Без обид, Лариса. Чао. Толкнув девушку в спину, я отпустил заклинание перемещения, которое держал наготове уже несколько секунд. Лариса сделала шаг вперед, развернулась и с интересом подняла руку, разглядывая, как та распадается на молекулы, начиная с кончиков пальцев. Это происходило удивительно долго, по крайней мере, если сравнивать с предыдущим магом, попавшим под такое заклятие. «Интересное ощущение», — произнесла рыжая и улыбнулась. «Увидимся, Кир». «Спасибо, что не стал убивать» а затем окончательно рассыпалось пеплом, который тут же осел на землю. «Спасибо, что не стала нападать», — сказал я в пустоту. Обернувшись, прошел мимо скульптур боевиков, поднял валявшуюся на земле лампу, снова ее подпалил и едва не ослеп от внезапной вспышки. В нескольких метрах от меня, прямо в воздухе, появилась трещина в пару метров высотой и сантиметров пятьдесят шириной, Из нее лился яркий и теплый белый свет, освещая мрачные окрестности. Пламя лампы, едва я только вернул его, увеличилось в несколько раз и теперь тянулось к этому разлому реальности. «Ну что ж, Кальна, поздравляю», — пробормотал я сам себе, «врата золотого города открыты перед тобой». Сделав пару шагов к разлому, почувствовал его обжигающий жар, но даже не подумал остановиться. А через секунду все вокруг затопил белый свет.